«Я рада!» — сказала она. «Как я рада видеть вас, слава небесам!» Она пошатнулась и упала бы в обморок, если бы Ларри не поддержал ее. На вид ей было лет двадцать пять. Одета она была в джинсы и простую белую хлопчатобумажную блузку. Лицо ее было бледным, а ее голубые глаза неестественно застыли, уставясь в одну точку. Они смотрели на лари словно пытаясь убедить расположенный за ними мозг что это не галлюцинация, что это три человека на самом деле находятся здесь. «Я Ларри Андервуд», — сказал он. «Лэдди зовут Надин Кросс, мальчика зовут Джо. Мы счастливы повстречаться с вами». Какое-то время женщина продолжала беззвучно поедать его глазами, а потом медленно подошла к Надин. «Я так рада», — начала она, «так рада встретить вас». Она запнулась. «Боже мой, неужели вы действительно люди?» «Да», — сказала Надин. Женщина обняла Надин и зарыдала. Джо подошел к Ларе и посмотрел на него. Ларе взял его за руку. Так они и стояли вдвоем и пристально наблюдали за женщинами. Вот как они повстречались с Люси Сванн. Когда они сказали ей, куда они направляются, и что у них есть надежда найти там по крайней мере двух других людей, а может быть и больше, она немедленно захотела ехать с ними. В Энфилдском магазине спортивных товаров Ларри нашел для нее среднего размера рюкзак, и Надин пошла с ней в ее дом на окраине города, чтобы помочь ей уложить две смены одежды, кое-какое белье, запасную пару туфель, плащ и фотографии мужа и дочери. В тот вечер они разбили лагерь в городке под названием Кечи, расположенном на границе с вермонтом Люси Сван рассказала им историю, которая была не слишком длинной и вряд ли отличалась от других историй, которые им еще предстояло услышать. Ее муж заболел 25 июня, а ее дочь на следующий день. Она ухаживала за ними со всем рвением, на которое была способна, будучи уверенной в том, что вскоре сама свалится с хрипами. Так они называли болезнь в этом уголке Новой Англии. К 27 числу, когда ее муж впал в состояние комы, Энфилд оказался почти отрезанным от окружающего мира. Люди умирали, как мухи. За предыдущую неделю они насмотрелись на какие-то чрезвычайные перемещения войск вдоль заставы, но никому не было дела до такого маленького местечка, как Энфилд, штат Нью-Хэмпшир. Рано утром, 28 июня, умер ее муж. Ее дочери, похоже, стало немного лучше 29-го, но вечером произошел резкий поворот к худшему. Она умерла около одиннадцати. К 3 июля все жители Энфилда, кроме нее и старика по имени Билл Датс, умерли. Люси сказала, что Билл был болен, но потом с виду совершенно оправился. Утром в день независимости она нашла труп Билла на главной улице, такой же распухшей и почерневший как и все остальные. «Я похоронила своих, а заодно и Билла», — сказала она, когда они сидели перед потрескивающим костром. Это заняло целый день, но тела их обрели покой. А потом я подумала, что надо, пожалуй, отправиться в Конкорд, где живут мои родители. Но я все как-то не могла собраться. Она вопросительно посмотрела на них. «Как вы думаете, я была не права? Могли они остаться в живых?» «Нет», — сказал Ларри, — «невосприимчивость к болезни не связана с наследственностью. Моя мать...» Он посмотрел в костер. «Уэс и я, мы должны были пожениться», — сказала Люси. «Это было тем летом, когда я закончила школу в 1984 году. Родители не хотели, чтобы я выходила за него замуж. Они хотели, чтобы я уехала из города, родила ребенка и отказалась от него. Но я этого не хотела. Мама сказала, что это кончится разводом. Папа сказал, что оэс ненадежный человек, и он будет постоянно мне изменять». «Я просто ответила. Поживем, увидим. Я хотела испытать судьбу. Вы меня понимаете?» «Да», — ответила Надин. Она сидела рядом с Люси и смотрела на нее с нежным сочувствием. «У нас был симпатичный маленький домик, и я никогда не думала, что все это может вот так окончиться», — сказала Люси со вздохом, больше напоминающим сдавленное рыдание. «Мы так хорошо жили втроем. оис остепенился, но не из-за меня». а скорее из-за Марси. Для него просто свет клином на ней сошелся. Для него... «Не надо», — сказала Надин. «Все это было раньше». «Снова это слово», — подумал Ларри. «Это короткое, двухсложное слово». «Да, теперь это все в прошлом. И я думаю, что могу начать жить заново». Так и было до тех пор, пока я не начала видеть все эти плохие сны. Ларри вздрогнул. «Сны?» Надин смотрела на Джо. Еще секунду назад он дремал у костра. Теперь он смотрел на Люси, и глаза его горели. «Плохие сны, кошмары», — сказала Люси. «Не всегда они повторяются, но обычно меня преследует какой-то человек, и я никогда не могу точно разглядеть его, потому что он с ног до головы завернут в плащ. И он все время находится в тени». Она поежилась. «Мне даже страшно стало засыпать. Но теперь, может быть, я...» — Челный человек! — скрикнул Джо так яростно, что они буквально подпрыгнули от неожиданности. Он вскочил на ноги и, скрючив пальцы, вытянул вперед руки, словно миниатюрная копия Белла Лугоши. — Челный человек! Плохие сны! Гонятся! Гонятся за мной! — он прижался к Надин и опасливо уставился в темноту. Наступило молчание. — Это безумие! — сказал лари и запнулся. Все смотрели на него. Внезапно темнота показалась еще более темной, а Люси снова стала выглядеть испуганной. Ларри заставил себя продолжить. «Люси, тебе никогда не снились сны о... ну, об одном месте в Небраске?» «Как-то раз мне приснился сон о старой негритянке», — сказала Люси. «Но он был коротким. Она сказала мне что-то вроде того, чтобы я приходила повидать ее. А потом я снова оказалась...» в Энфилде, и этот жуткий парень гнался за мной. Потом я проснулась. Ларри посмотрел на нее таким долгим взглядом, что она покраснела и опустила глаза. Он посмотрел на Джо. «Джо, тебе когда-нибудь снился сон о ну, кукурузе, о старой женщине, о гитаре?» Джо ничего не ответил и только посмотрел на него. «Оставь его в покое. Ты только сильнее его расстроишь». — сказала Надин. Ларри поразмыслил. — Дом? Джо? — Маленький дом с крыльцом на домкратах? Ему показалось, что в глазах у Джо он заметил блеск. — Прекрати, Ларри, — сказала Надин. — Качели, Джо! Качели из шины! Джо неожиданно рванулся из объятий Надин. Он вынул большой палец изо рта. Надин попыталась удержать его, но он вырвался. «Качели!» — возбужденно сказал Джо. «Качели! Качели!» Он отбежал от них в сторону и показал сначала на Надин, а потом на лари «Она! Ты! Много!» «Много?» — переспросил лари Но Джо уже успокоился. У Люси Сван был удивленный вид. «Качели!» — сказала она. «Я тоже их помню!» Она посмотрела на лари «Почему у нас одни и те же сны? Кто-то облучает нас волнами?» «Я не знаю». Он посмотрел на Надин. «Ты тоже все это видела?» «Мне не снятся сны», — ответила она резко и тут же опустила глаза. Он подумал, «Ты лжешь, но почему?» «Надин, если ты...» — начал он. «Я же сказала тебе, что мне не снятся сны», — закричала она пронзительным истерическим голосом. «Почему ты не можешь оставить меня в покое? Зачем ты изводишь меня?» Она встала и отошла от костра.